Кришнамурти. Согласны ли мы с тем, что энергия имеет начало и конец? Ф. Индивиды могут иметь начало и конец, но жизнь их не имеет, она творит. Кришнамурти. Не вводите пока в проблему индивида. Существует движение энергии, которое является механическим, которое поддается измерению, которое может прийти к концу. Существует также жизненная энергия, которой мы не в состоянии манипулировать. Она продолжается бесконечно. Мы видим, что в одном случае происходит распад энергии, а в другом такого распада нет. «Ф. Я не вижу этого другого случая». «Кришнамодзе». «Хорошо. Давайте рассмотрим движение энергии, которое достигает вершины и приходит в упадок». Существует ли какая-то другая форма энергии, которая не может прийти к концу, которая не имеет родства с той энергией, что начинается, продолжается и увядает? Ф. Существует ли какая-то форма энергии, которая не подвержена распаду? Кришнамурси. Ну, а как мы будем выяснять это? Я понял. Что это за энергия, которая поддается разрушению? Ф. Вы не можете ответить на вопрос, что является причиной энергии. Кришнамурти, что это за энергия, которая поддается разрушению? Я не спрашиваю, что является причиной энергии. П. Разрушается материальная энергия. Почему? Из-за трения. Д. Или из-за давления. Кришнамурти, существует ли какая-то иная форма энергии, которые недоступны разрушению. Мы разрушаемся из-за трения. Есть ли какая-то иная форма, которая не разрушается? П. Она не только разрушается, она и есть трение. Я утверждаю это. Давайте проведем исследование. Сама ее природа – это трение. Ф. Нет, я не понимаю вашего метода. Фактически существует энергия, которая преодолевает трение, и существует энергия, которая рассеивается. трений. П. Вы говорите, что существует некая энергия, которая разрушается в результате трения. Я говорю, что сама ее природа есть трение. Все то движение, которое мы называем энергией, само по себе есть трение. Докажите, что это не так. Ф. Что такое трение? П. Трение есть противоречие, сопротивление. Ф. Зачем отождествлять энергию с сопротивлением? П. Мы говорим, что природа того, что мы называем энергией, есть трение. Д. Энергия есть способность, биологическая способность преодолевать сопротивление, но в этом процессе она рассеивается в кришной как в механизме П. Следовательно, оно проявляется как трение кришнамурти. Итак, существует ли такая энергия, которая совершенно не имеет сопротивления, и поэтому Нет, когда вы говорите, что она не имеет сопротивления, это не так. Жизнь полна сопротивления. Как вы можете так говорить? Кришнамурти, давайте рассмотрим вопрос глубже. Любая энергия, которая встречает сопротивление, истощается. Автомобиль, не обладающий достаточной мощностью, идет в гору, и энергия, производимая двигателем, истощается. Существует ли такая энергия, которая никогда не истощается, куда бы вы ни двигались, вверх, вниз, горизонтально, вертикально? Существует ли такая энергия, которая свободна от внутреннего трения? Если она встречается в противлении, она не признает его, не признает трения, в ней заключен иной фактор. Энергия проявляется также в сопротивлении, в манипулировании. П. В тот момент, когда энергия кристаллизуется, Кришнамурти, не, не говорите так. П. Но, уважаемый, человеческий организм – это кристаллизация. Кришнамурти, человеческий организм представляет собой поле энергии. Не употребляйте слово кристаллизации Я продолжаю считать, что все очень просто. Существует энергия которая встречает сопротивление и истощается в этом поле имеется энергия порожденная сопротивлением конфликтом насилием ростом и распадом процессом времени и вот мы спрашиваем существует ли другая форма энергии которая не принадлежит этому полю а традиция называет ее стрелой вне времени ф вы спрашиваете Существует ли непреодолимая энергия, Кришнамурти? Нет, неизвестна только та энергия, которая находится в пределах поля времени. Она может существовать 10 миллионов лет, и все же она находится внутри поля времени. Это и есть то, что известно нам, людям. Как люди мы исследуем вопрос, существует ли энергия, которая не находится в пределах поля времени? f. Вы хотите сказать, что эта энергия не подвергается никаким превращениям, Кришнамурти? Смотрите, я знаю энергию, ее начало и конец. Я знаю энергию как преодоление сопротивления. Я знаю энергию скорби, энергию конфликта, энергию отчаяния. Эти виды энергии пребывают в поле времени, и это мое сознание в целом. Я спрашиваю, существует ли энергия, которая не скована временем, которая находится вне поля времени? Существует ли энергия, которая может пройти поле времени, оставаясь не затронутой полем времени? Это очень интересно. Человек задавал себе этот вопрос в течение сотен и сотен лет. Не сумев найти ответ, он сказал, что есть Бог и поместил Бога за пределами времени. Пауза. Но поместить Бога за пределами поля времени значит привлечь Бога внутрь поля времени. Следовательно, все это есть часть сознания, и оно разрушается. Оно разрушается, если мне позволительно употребить это слово, потому что оно от времени, потому что оно подвластно разделению, и мой ум, который подвластен разделению, желая найти вневременную энергию, продолжает создавать формулы энергии, которое называет Богом и которым поклоняется. Все это пребывает внутри поля времени. Поэтому я спрашиваю, имеется ли какая-то другая форма энергии, которая не от времени. Вы понимаете? Да. Да. Кришнамурти, как мне это выяснить? Я отвергаю Бога, потому что Бог пребывает внутри поля времени. Я отвергаю высшее «Я». «Атмана, Брахмана, душу небеса, ибо все это существует в пределах поля времени. И теперь я спрашиваю, существует ли такая энергия, которая пребывает вне времени?» «Да, уважаемый, она существует. Углубимся ли мы в этот вопрос?» «Да». да.